Глава двадцать четвертая. Кридара. Как только Завера и солдаты исчезли, Джануча взяла клещи с моих колен, подцепила ими монету и опустила ее в карман своего плаща. «Это мое», — сказал я. «Испытывать судьбу, вероятно, было не очень хорошей идеей. Но когда ваш деловой партнер — белка-кот, вы немного устаете от того, что у вас постоянно крадут вещи». Полагаю, небольшая цена за то, что я вычеркнула с сервиа де заверу из довольно длинного списка твоих проблем. Она была права. Изобрetatтельница походила по комнате взад и вперёд. Иногда она останавливалась и смотрела на меня, словно искала подходящий способ начать разговор. И всякий раз касалась одного из объёмистых карманов своего плаща, но не того, куда положила монету. Можно я взгляну на неё, спросил я после нескольких раундов этих прогулок. Джанучча покачала головой. Сатакастры запрещены в Гитабрии. Я имел в виду птицу. Она застыла. Ты полагаешь, я настолько опрометчив, что ношу при себе такую драгоценность? Ну, судя по тому, как ты всё время поглаживаешь свой карман, думаю, ты вообще никогда с ней не расстаёшься. Странно, но изобретательница будто бы вздохнула с облегчением, словно я освободил её от невидимых оков. Она опустила руку в карман и осторожно вынула своё драгоценное творение. При ближайшем рассмотрении птица оказалась ещё более прекрасной. Крылья покрывали сотни крохотных стальных пёрышек, лапы, вытеченные из бронзы, являли собой тончайшую работу искусного мастера. В каждом суставе виднелись миниатюрные шарниры. Джануча посадила птицу на плечо и села на стул напротив меня. Шервади завера предупреждала, что от Аргося ничего не утаишь. Я не Аргося. Нет? Тогда кто ты? Я пожал плечами, загремели цепи. Пленник. Джануча вздрогнула, словно я ударил её. Я сожалею, что наша охрана так обошлась с тобой. Но эта маленькая вещцица, к сожалению, вызвала большой ажиотаж. К сожалению, это ещё мягко сказано, отозвался я, а ведь вообще не хотел показывать птицу. Джанучев вздрогнул и явно напряглась. Птице пришлось взмахнуть крыльями, чтобы сохранить равновесие. Почему ты так решил? Переводчик объяснил я. В течение всех презентаций они говорили гладко, но когда ты упомянул о лордах-торговцах, возникла заминка. Ну, были некоторые разногласия между мною и нашим правительством относительно того, стоит ли рассказывать о моём открытии и что именно рассказывать. Ты не хотела лишнего шума, она кивнула, потому что знала, как отреагирует иностранец. Изобретательница усмехнулась. Нет. Она поднесла правую руку к плечу, и птица перепрыгнула на указательный палец. Я боялась, что они будут смеяться надо мной. И над этой пустячной штучкой полагаю, ты переоценила чувство юмора, изобретательница вздохнула. Машины, инженерия, в этом я разбираюсь. Мой муж говорит, что единственный аппарат, который я не могу постичь, человеческое сердце. Боюсь, он прав. Она что-то прошептала птице, и тонкие серебряные веки приподнялись, открывая золотистые глаза. Джануча погладила птичку по голове. глядя на нее с любовью и печалью. «Кто мог знать, что хлопанье крошечных крылышек вызовет такой ураган?» «Аргоси», — подумал я, — но вслух не сказал. «Ферриус говорит, что иногда лучше быть тишиной между тактами». «Делегация Дараменской империи потребовала доказательств, что мои проекты не используют для изготовления оружия», — продолжала Джануча. «Глядя на мое изобретение, они видят не чудесную вещицу, — а скорее меч в руках потенциального противника. Ещё Фэриус уверяет, что молчать и не говорить не всегда одно и то же. А другие делегации, спросил я, изобретательница досадно поморщилась. Мне сказали, представители Беробеска разрабатывают эдикт, объявляющий мою птичку оскорблением своего бога. Они утверждают, что я общаюсь с демонами. Обо мне постоянно говорят то же самое. Очевидно, Джан Учи не поняла шутку, она поднесла птицу ближе ко мне. Скажи, что видит Джентеп, когда смотрит на неё? Наконец мы добрались до истинной цели её визита. Гитабрицы должно быть уже поняли, что разум Кресси под контролем. Лишь один народ на континенте обладает такими умениями. Они видят новую форму магии, ответил я. Ту, которую мой народ не понимает, они видят угрозу для всего и вся, что делает Джентеп избранными. Могут ли они убить за это? Без сомнения. Я ответил, не задумавшись ни на миг, и это явно встревожило Джанучу. А если речь идет об убийстве невинных людей, они все равно это сделают? Даже сейчас, несколько месяцев спустя, смерть Ревиана помнилась мне так, словно это было вчера... без колебаний. Рука Жанучи задрожала. Птица, обнаружив, что её насест ходит ходуном, хлопнула металлическими крыльями и взлетела в поисках местечка поспокойнее. Ей приглянулось моё плечо. Золотые глаза глянули на меня, и в них я увидел то, чего быть не могло. Несение уверяла, что, использовав десяток разных заклинаний, можно симулировать всю физиологию птицы. Но вот разум нельзя. Так откуда же это взялось? Лёгкий ветерок дунул мне в правый глаз, означая, что с осуцеей проснулась. Возможно, она тоже пыталась понять, как так вышло. Мне нужна твоя помощь, наконец сказала Джануча. Один раз я уже пытался помочь. Я пошевелился, осторожно, боясь спугнуть птицу. Загремели цепи. Для меня это кончилось плачевно. Джануч выглядел удивлённый, даже, кажется, раздражённый, словно я требовал извинений. Она взяла птицу и положила её обратно в карман. "Знаешь ли ты, что случится, если твои соплеменники убьют дочь главного изобретателя Гитабри? Моё правительство будет вынуждено объявить войну джентеп. Кридарат Джануч, за последние 12 месяцев мои соплеменники пытались убить меня столько раз, что я уж и счёт потерял". За 12 часов пребывания в Гитабрии меня избили, посадили в тюрьму и угрожали пытками. Честно говоря, мысль о войне между двумя чокнутыми странами не внушает мне такого ужаса, как раньше. Молодой человек, уверяю, если я покину эту комнату, Сэр Вади Завера быстро разъяснит тебе, что такое настоящий ужас. И вот что ещё люди не знают о страхе, хотя к страху нельзя привыкнуть. Ваш мозг постоянно обрабатывает информацию о нём, и через некоторое время вам становится скучно бояться. Тогда закрой за собой дверь Кридара Джануча. Я хотел подремать, а свет мешает. Она встала и пошла к выходу. Внезапная судорога, скрутившая мои внутренности, подсказала, что я ошибался насчёт становится скучно бояться, самым трудным, что мне доводилось делать в жизни. Было не просить Джануча вернуться, но если бы мы начали игру в угрозы и запугивания, я в итоге оказался бы не более чем пешкой на шахматной доске, а мне хотелось верить, что это не так. Джануча остановилась. Моя дочь, оправившись от лихорадки, она сказала мне, что вы встречались раньше, что ты её друг, и ты будешь стоять и смотреть, как враги мучают её, пытаясь добраться до меня. Кстати, о дружбе Кридара, а где мои друзья? Целый и невредимый, поклянись, что спасёшь мою дочь, и я отведу тебя к ним. Мне нужны гарантии. Изобретательница покачала головой. Как ты верно понял, это тюрьма, причём особая. Её существование наше правительство почему-то скрывает. Я не могу привести сюда твоих друзей и не представляю, как доказать, что они живы и здоровы. Женщина посмотрела на меня так, Словно изучала шестерни сломанных часов, а не лицо живого человека. Это тоже кое-что говорило мне о ней. Ещё до того, как вошла в эту дверь, ты знала, каким будет наш разговор с Ридаром Джануча, а значит, у тебя есть то, что ты можешь мне показать. Она ещё не успела ответить, а я разгадал ещё одну часть головоломки. И тот факт, что ты не использовала это доказательство, — Означает, что ты не понимаешь, в чем его суть. — А кто у нас передает сообщение, не имеющее никакого смысла? — Давай ты просто повторишь то, что сказала Фериос Перфикс, и покончим с этим. Джанучи слабо улыбнулась. — Она предупреждала, что ты раздражающе проницателен. Женщина встала в центре комнаты, отодвинув стул. — Хорошо. — Хорошо. Вот сообщение Аргосе. Изобретательница вытянула правую руку вдоль тела, повернув её ладонью вверх, левую руку упёрла в бедро и вытянула правую ногу, так что её массивный ботинок едва не касался пола. Она глубоко и неуверенно вздохнула, а потом главный творец Гитабри и, возможно, самый важный человек в мире начала танцевать по моей тесной камере. Она покачивалась в такт воображаемой мелодии, вертелась и подпрыгивала. На ее лице застыло напряженно сосредоточенное выражение. Я узнал этот танец. Поскольку, путешествуя с Фериос, провел немало ночей, практикуясь в нем, изобретательница была не так и плоха, хотя, конечно, со стороны выглядела забавно. Подождав еще пару минут и поняв, что больше не вынесу этого зрелища, я сказал, «Ладно, хватит, я тебе верю». Она остановилась. «Ты поможешь моей дочери?» «Да». Во взгляде Джанучи скользнула подозрительность. «Но я еще не закончил и танец. Аргоси специально оговорила, что если я не станцую его целиком, сообщение будет неполным». Я не смог удержаться от улыбки. «Госпожа, я расшифровал сообщение Фериус еще до того, как ты начала танцевать». «Тогда почему она...» Дянуча замолкла, а затем произнесла что-то на родном языке, готов поклясца, это была очень длинная череда очень крепких ругательств. "Да", кивнул я. "Арго часто так поступают".